Нет. Я не испытываю к тебе ненависти, сказал я. Мы цивилизованные люди, продолжал Палмер. Мы должны стараться вести себя очень понятно и очень честно. Мы цивилизованные и интеллигентные люди. Да, согласился я, спокойно лёжа и потягивая виски с водой из большого стеклянного стакана, который только что наполнил для меня Палмер. Однако сам он пить не стал. Говоря, он расхаживал взад-вперёд по комнате, заложив руки за спину. Палмер накинул поверх рубашки и брюк алый халат, который мягко шелестел на ходу и подчёркивал его стройность и высокий рост. Над его головой висели мрачные японские гравюры. Я мог рассматривать их лишь издали. Страшные бандитские физиономии злобно ухмылялись ему вслед. Его небольшая стриженная голова выделялась на фоне мягко-голубых и угольно-черных пятен на гравюрах. Воздух в комнате был сухой и мягкий. И тёплый. Его колебал загадочный ветерок из какого-то невидимого вентилятора. Я вспотел. Мы с Антонией были счастливы, произнёс я. Надеюсь, что она не вводила тебя в заблуждение. Я до сих пор не могу признать всё случившееся или принять его как должное. Наш брак удивительно стабилен. Антония не смогла бы ввести меня в заблуждение, даже если бы и захотела, ответил Палмер. Мой дорогой Мартин, счастье отнюдь не в этом. Некоторые люди, и в частности Антония, воспринимают жизнь как движение вперёд, а её собственное уж слишком застоялось. Она должна куда-то двигаться. Он бросил на меня беглый взгляд. Его голос, с чуть заметным американским акцентом, был мягким и низким. "Брак это бесконечное приключение", процитировал я слова Антони. "Беспорно". И для Антони пришло время идти вперёд. «Да это замечательно!» — сформулировал, — улыбнулся Палмер. «Значит, так или иначе, это было неизбежно. Я восхищаюсь твоей способностью смотреть правде в глаза», — сказал он. «Да, вероятно, так или иначе, это было неизбежно. Я говорю об этом не для того, чтобы снять с себя ответственность или помочь Антонию уклониться от её собственной рассуждать о виноватых и невиновных бессмысленно. И я не хотел говорить об этом, когда ты ко мне пришёл. Ты знаешь, не хуже меня, что любой разговор в таком роде окажется неискренним, и твои обвинения, и мои признания. Но мы многих обеспокоили, многим причинили боль. Например, матери Антонии, которая очень привязана к тебе, и не только ей, но и другим, ничего. Мы не закрываем на это глаза. А как быть со мной? поинтересовался я. Чёрт с ней, с матерью Антонией. С тобой всё пройдёт легко, успокоил меня Палмер. Он остановился рядом со мной, не сводя с меня нежного и пристального взора. У нас с Антонией великая любовь, Мартин. Она выше и больше нас. В противном случае мы бы поступили иначе. Могли бы тебя обманывать, хотя не знаю, пошли ли бы на это. Однако то, что происходит между нами, это нечто более важное, и оно соединяет нас троих. Вот увидишь. Я не сказал бы этого, если бы не был уверен. Я очень хорошо знаю Антонио Мартин в определённом смысле лучше, чем ты, и ты здесь не виноват. Просто такова моя профессия. Я и тебя знаю в определённом смысле лучше, чем ты сам. Сомневаюсь, возразил я. Твоя религия меня никогда не привлекала. Итак, по-твоему, нам всем теперь станет лучше? Да, подтвердил Палмер. Я не говорю, что мы будем счастливее, хотя может случиться и так. Но мы начнём развиваться, расти. Для Антони ты был ребёнком, а она для тебя матерью, и в духовном смысле вы на этом остановились. Но ты повзрослеешь и изменишься гораздо больше и сильнее, чем можешь сейчас себе вообразить. Ты когда-нибудь понимал, до какой степени сейчас ведёшь себя одновременно как ребёнок и как старик? Он нанёс мне болезненный удар. Ерунда, возмутился я. Ты меня не убедил. Все твои объяснения вздорны. До твоего вмешательства я и Антония жили очень хорошо. Вряд ли мой дорогой Мартин заметил Палмер. Ты виноват, что не подарил ей ребёнка. Это она виновата, что не родила мне ребёнка. Вот так всегда бывает, заключил Палмер. Каждый, естественно, думает, что виноват не он, а другой. А биологические показатели неубедительны. Духота Почти неслышные движения Палмера, его постоянное повторение моего имени вогнали меня в оцепенение, и я не знал, что ему ответить. "Надеюсь, ты меня не гипнотизируешь?" спросил я. "Конечно, нет," отозвался Палмер. "Что мне это даст?" "Расслабься, Мартин, сними пиджак, ты весь вспотел." Я снял пиджак, расстегнул воротник рубашки и засучил рукава. У меня вечные неприятности с запонками. Я присел, но его кушетка явно не была рассчитана на то, чтобы на ней сидели, и я снова лег. Палмер опять остановился рядом со мной, и я взглянул на него. Его гладкое... Умное американское лицо показалось мне очень любезным и внимательным, а серебристые шевелюры сверкало при свете лампы. В его лице было что-то абстрактное, отрешённое от мира. С такой внешностью никак не вязались злоба и развращённость. Очень важно, что всё началось с нас с тобой произнес Палмер. «Началось с того, что мы были очень близки друг к другу, верно? Я редко встречал в моей жизни подобную привязанность. Ты уверен, что не сердишься на меня?» «Дорогой учитель!» — воскликнул я, любуясь его ясным и по-юношески открытым лицом. «Не представляю, как на тебя можно сердиться!» Медленно проговорил я. Впрочем, конечно, хотелось бы. Я слишком много выпил сегодня вечером и до сих пор не понимаю, что со мной произошло. Я был в отчаянии, чувствовал себя обиженным и растерянным, но не рассерженным. Внезапно мне пришло в голову, что именно я проявил инициативу и отправился к Пальмеру. Вместо того, чтобы пригласить его, мне даже в голову не пришло его приглашать, я сам прибежал. Вот видишь, Мартин. Я от тебя ничего не скрываю, сказал Паулер. Не скрываешь, возразил я, но очень умно. В сущности, здесь всё скрыто. Ты слишком умён для меня. Неудивительно, что Антонио потянуло к тебе. Наверное, и она тоже слишком умна для меня, хотя прежде я этого не осознавал. Палмер постоял немного, глядя на меня. Он был спокоен, нежен и беспристрастен.